Издательство один из паблишинг представляет Дэм Михайлов, Кроу 4 Гвактал. Глава 1. Главное, живы! Главное, живы остались! Станало Чумазое существо, катаясь по земле, в попытке сбить с себя из икибурого пламени. Я же говорил! Прорычало второе чумазое существо невысокого роста, стряхивая огонь с плеч. «Не бей его в бубен! Говорил же, бубен-то треснутый был, а из трещины дым, как пара с кипящего чайника!» «Я держался, а он нам такое показал, вот я и врезал!» Врезал он, проворчал недовольно гном, сдирая обгоревший плащ и стигая им напарника. Бобина развалился, она нас обдала. Мозгами его кипящими и горящими, и зачем я ударил? Речь шла о мертвяке, что вместо головы таскал треснутый кувшин, заполненный горячей кипящей смесью. Говорить мертвяк не мог, зато прекрасно пользовался языком жестов. Не выдержавший очередного оскорбительного жеста миф врезал по треснутому кувшину и их обдало пылающим фонтаном. «Вставай, погорелец блин!» Гном наклонился, вздел трясущегося мифа на ноги, стряхнул с него оставшиеся искры. «Пей!» Влив в напарника эликсир здоровья, уронил и то, и другое на землю, потянулся всем телом, хрустнул шеей, убежденно заявил. «Жить хорошо!» Уроненный на землю миф, не вставая, подтащил к себе лопату, прижал ее к груди и с надеждой спросил. «Сегодня еще раз нырнем в омут смертельной опасности, а, Кроучи? Ведь нырнем?» «Сначала мирные будни», — отрезал гном. «И прямо сейчас, хотя бы несколько часов, потом спокойно пообедаем, а там посмотрим». «Эх, я бы прокопал еще метров десять грунта. Там такой домишка стоит многообещающий. Пробить пару земляных пробок, бросить туда светильник, глянуть одним глазком внутрь». «Все будет». «Тебе еще надоест землю копать». «Мне? Нифига!» – убежденно заявил Миф. «Я сегодня же хочу слетать в Альгору. Надо получить пару умений в работе с киркой и лопатой и пару новых карт с монстрами прикупить. Еще бы два нормальных масляных фонаря и один алхимический светильник». «Эк, зацепила тебя!» – усмехнулся Кроу, снимая доспехи. «Молодец! Увлеченность – это дело!» «Переодевайся! Время поторговать, чем боги послали! Следующий караван уже на горизонте!» «Накормим, напоим, поторгуем!» Подскочил парень и тоже принялся раздеваться. «Сейчас все сделаем!» К моменту, когда на территорию сторожевого поста Серый Пик вошел тяжело грохочущий колесами караван, у двух парней уже все было готово для теплой дружеской встречи. На большой площадке подготовлены места для отдыха. Под покосившимся после последней заварушки навесом, поправленным на скорую руку, стоит улыбающийся миф, причесанный, умытый, в белоснежной рубашке и таком же фартуке. Перед ним аккуратно разложен товар. Свежее мясо, яйца, булочки, корова и хлеба, дикий зеленый лук. Чуть в стороне на длинном старом столе, добытом под землей, лежит товары нового рода. Тут подковы, железные оси, наконечники стрел, болтов, копий, пара топорных головок, чуть помятая птичья клетка, десяток глиняных чашек, несколько кувшинов, деревянные и металлические шкатулки. Часть изделий произведена кузнецом Кроу, остальное – добыча из гвактала. Они отобрали самую дешевку, невзрачную, обычную, без каких-либо знаков и рисунков. Ничто не выдает происхождение вещей. Все они тщательно отмыты от грязи. Обычный скарб старьевщика. Еще дальше лежит запас дров. Тут порубленные бревны и хворост, что всегда пользуются большим спросом у путешественников. Караванщики не подвели. Со звоном и стуком бросая на прилавки монеты, они живо расхватали все съестное и хворост. Кое-что купили из железного товара, поспешно разошлись к местам отдыха и принялись готовить обед. Между ними сновал гном Кроу, умело и широко улыбаясь, открыто расспрашивая о роде их груза и, если его что-то интересовало, тут же предлагая совершить мелкую торговую сделку. Сегодня ему улыбнулась удача. Задешево купил у караванщиков несколько строительных мастерков, пять лопат, три кирки, немного целительной алхимии и один кузнечный рецепт. Простая железная пружина, тип «Кузнечный рецепт». Описание. Под детальным изображением железной пружины приводится текст, описывающий выковку столь рядового, но важного предмета. Класс предмета обычный. Перечень необходимого сырья, треть малого железного слитка. Перечень необходимых инструментов, обычная железная малая наковальня, обычный малый железный кузнечный молоток. Надобность в помощнике, помощниках нет. Такие пружины использовались часто, в том числе в некоторых дилижансах и почтовых каретах, выполняя роль амортизаторов под сидениями пассажиров и возчиков. Удобство, и седалище не так страдает. Помимо инструментов и рецепта удалось купить два мешка кукурузной муки, кувшин оливкового масла и солидный кусок медвежьего жира. Вдобавок разомлевший глава каравана подарил улыбчивому гному свежую кабанью голову. Гном отдарился костяным абакам. и за столь щедрый подарок получил еще и шесть кабаних ножек. Кроу невольно задумался о шестиногом кабане, вспомнил три таких вида и сразу сообразил, через какую именно рощу прошел караван. «Странно, дорога в той роще аховая, ухабистая до жути, обычная грунтовка, вытягивающая силы из упряжек и ломающая повозки». Не зря караванщики скупили все железные оси и подковы. В той роще и разбойнички нет-нет пошаливали, но, судя по улыбающимся лицам и нетронутым повозкам, все обошлось. Зато дало повод сменить тему беседы и вместе с главой караванщиков побеседовать о чертовых лесных дорогах, будь они неладны. Проявив сочувствие, гном получил плюс один к доброжелательности с собеседником, узнав его имя, представился сам и пообещал, что когда в следующий раз караван прибудет в серый пик, здесь их будет ждать куда больше удобств для усталых путешественников. Они выпили по стакану вина из запасов караванщика, после чего улыбающийся гном достал из запазухи пару серебряных старинных безделушек и легко расстался с обоими предметами за три золотых монеты. Вдобавок узнал о идущей следом за караваном интересной компании, направляющейся на заработки. Расстались они приятелями, обменявшись крепкими рукопожатиями. На беседу ушло 25 минут. Оттащив съестную добычу на кухню, где она была благосклонно встречена кашемором, получил приятные известия от повара о том, что сегодня на ужин будет острая и очень густая свиная похлебка, дающая немало силы выносливости. Изучив кузнечный рецепт, пригладил волосы, Прихватил еще пару интересных вещиц из Гвактала и направился дальше прогуливаться между обедающими караванщиками. Перебросившись парой слов с мифом, узнал, что предложенный ими товар практически весь распродан. Денег прибыло. Торговать стало нечем. Чуть подумав, Кроу попросил друга отправиться на охоту, не забыв прихватить с собой на всякий случай один из магических боевых жезлов. Орки отступили, но вдруг какая тварь затаилась в норе или под камнем. Убрав остатки товара в сундук, Миф тщательно запер его, повесил ключ на шею, пролистал карточную колоду, выбрал одну карту, и рядом с ним возник серый небольшой волк 30-го уровня. Вместе с псом они умчались на охоту. Следом гном послал Криса приглядывать за охотниками, докладывать о происходящем. Едва орел взлетел, к нему тут же присоединилась дикая орлица. Две птицы гордо закружили в безоблачном небе. Через 20 минут караван отправился дальше, а на сторожевой пост вошли работники Кроу, сгибающиеся под тяжестью бревен и камней. Вскоре прибежала миф, притащивший 43 яйца, немало мяса, вязанку хвороста, пару камней. Использовал грузоподъемность по максимуму. Парень быстро взрослеет. Из отвязного и порой бездумного авантюриста превращается в серьезного игрока, не теряя при этом юмора и веселости. Кроу не сумел продать прихваченные предметы, но не переживал по этому поводу нисколько, еще успеется, зато узнал несколько слухов и за серебряную монету купил мешок картофеля. Корнеплоды тут же оттащил и спрятал в личных вещах, это не на продажу, задел на ближайшее будущее. Из слухов. Гибель сразу трех караванов в северной пустыне. Караваны бесследно исчезли на исхоженном маршруте с паузой в несколько часов. Из подозреваемых клан мертвых песков и чужеземцы-разбойники. В озерном крае резко подешевела говядина, зато подорожала люцерна. Снизился улов рыбы, и она тоже подорожала. Слухи вроде мелочные, пустяшные, но умный торговец сделает выводы из этого разговора, и при нужде чуть скорректирует свои планы. Не успел деловитый гном спрятать деньги и предметы, как на пост прибыла та самая веселая компания, о которой упоминал глава каравана. Даже не компания, а бригада из дюжины плотников, подкрепленная тремя столерами. Всего 15 заросших мужиков в простой дорожной одежде. Инструменты в телеге заботливо прикрыты парусиной. Сами путешествуют пешком, ходко переставляя ноги и заботливо поглядывая на двух крепких ящериц, запряженных в повозку. Обиходив голодных строителей, Кроу дождался, когда они отобедают и размякнут, после чего подступил к ним с деловым предложением. Угадать, где старшина труда не составила, он сидел в компании двух дюжих мужиков и явно поучал их, сердито стуча кулаком по колену. Видать, провинились. Кроу пришел не с пустыми руками, прихватил с собой бочонок пива, не забыв про кружки и копченое мясо. Поздоровался, с разрешения подсел, протянул угощение. Через пять минут они весело смеялись, еще через пятнадцать ударили по рукам, и гном принялся рассматривать вытащенные из старшиной бумаги. Бригада строителей возводила постройки из дерева, с камнем не связывалась, но строила надежно. Об этом говорили шесть рекомендательных писем из мест, где они работали раньше. Помимо писем старшина показал главное – планы построек, список короткий. Бревенчатый одноэтажный дом с тремя комнатами, сенями, островерхой крышей. Бревенчатая одноэтажная торговая лавка с примыкающим сзади складом. Подобные лавки и склады можно найти в каждых яслях. Самый примитивный вариант торговых сооружений. Два вида дощатых сараев с островерхими крышами, дощатая дозорная вышка, семь видов дощатых заборов, два вида навесов. Из столярных работ бригада предоставляла еще меньший список – неукрашенные сундуки, столы, стулья, лавки, кровати и прочие простецкие предметы деревенского быта. Внимательно изучив планы, Кроу одобрительно кивнул и ткнул пальцем в план бревенчатого дома, сказав – «Для начала мне нужно четыре таких, уважаемый глобас, и чтобы в каждом доме было по три кровати, два стола, три лавки, пять табуретов и четыре сундука». «Нужно? Сделаем», — ответил старшина, степенно огладив бороду. «Разместимся сами, к походному образу жизни привычные мы. Кормежка? С нас и обильная, три раза в день, раз в три дня бочка пива на бригаду», — четко ответил гном. Кто заболеет, вылечим за наш счет. По рукам. Скрепив договор рукопожатием, гном указал бригаде, где размещаться, и сбегал за задатком. Его не было несколько минут, но за это время плотники уже успели распрячь ящеров и начали разгружать телегу. Вручив старшине пять золотых монет задатка, гном потребовал список необходимых материалов, сразу сказав, что строить надо из качественного леса. Старшина начал диктовать, гном спешно все записывал. Список рос на глазах. Едва закончили с этим, как старший плотник попросил указать места под будущие дома, пояснив, что для начала нужно провести замеры и выполнить кое-какие земляные работы. Прикинув, Кроу показал места, задумчиво постоял и удовлетворенно кивнул. «Все подобрано правильно, и это только начало». Заварушка с серыми орками изрядно замедлила его планы, но ничуть не отменила их. Просто надо нагнать упущенное время и впредь стараться действовать на опережение. Четыре дома встанут бок о бок и будут смотреть на будущую улицу, широкую улицу. А на другой стороне встанет торговая лавка. Рядом же с лавкой им надо построить каменный двухэтажный трактир с большим залом, длинной стойкой и умелым барманом. Но до этого еще далеко. Пока надо наладить хотя бы минимальный быт. Что дальше, Кроучи? На сегодня? Ага, и желательно, чтобы в плане были подземные боевые будни. Моя кирка еще полна сил. Дождемся девушек. Да они наряды отправились покупать. Продавать добычу, сорков, поправил гном друга, и закупать припасы. О, хорошо, что напомнил. Надо передать им список требуемых строительных материалов, и попросить доставить все грузовым телепортом. «Что строим?» «Жилые дома», — улыбнулся Кроу. «Давай так, непоседа. Крис уже сигналит, что подходит еще один обоз, а за ним плетется караван. У нас где-то час. Я займусь ковкой, а ты еще раз вместе с работниками и охотником сбегаешь на промысел. Обиходим и накормим голодных, проводим. Поговорим с Вуриусом, купим еще кусок земли». После чего я весь твой на следующие пару часов. Дам тебе шанс еще раз врезать кому-нибудь потреснутому бубну. Нет, такой промашки я больше не допущу, неожиданно серьезно ответил миф. Нет уж, хочу быть как ты, действовать мудро и быстро. Спасибо за такую оценку, еще шире улыбнулся гном. Не спеши, все придет. Будет и опыт, будет и мудрость. Я убежал, что в приоритете. «Еда», — коротко ответил игрок и тут же пояснил. «Чем больше мы продаем продовольствие, которое нам ничего не стоило, тем большую выгоду имеем. На втором месте древесина, любая». «Понял, сделаем». Вывалив на стол содержимое рюкзака, парень убежал к работникам, что уже перекусили и были готовы к следующей ходке. Поглядев на стол, гном сокрушенно вздохнул и принялся спора разбирать гору трофеев. Орочьи стрелы и наконечники копий, фрагменты доспехов, какие-то корешки, несколько яиц, пара мешочков с нюхательной шаманской смесью, немного сухих веток, птичьи перья, красивые камешки, стеклянные шарики, десяток гнутых гвоздей и пара ржавых подков. Миф на самом деле старался во всем походить на наставника и прошелся по округе, как живой пылесос, не брезгуя ничем. И был прав, на данном этапе им пригодится все, даже ржавые подковы и гнутые гвозди. Рассортировав улов, гном прихватил с собой фрагменты железных доспехов и зашагал к кузнице, попутно поприветствовав каменщика Лукри, что задумчиво пялился в толстую книгу, за которой недавно мотался в Альгору с разрешения хозяина. Лукри старательно познавал мастерство каменщика, учась в любую свободную минуту. А сегодня ему единственному был предоставлен полный выходной день и шесть кружек пива. Заслужил. Кроу прекрасно помнил, как старательно вкалывал Лукри, изо всех сил стараясь закончить вовремя защитную каменную стену, что сейчас огораживала холм. Рядом с локтем Лукри лежала еще одна книжка потоньше, о выращивании цветов. Чуть поодаль чернела вскопанная земля, Будущее клумба, что уже засеяно семенами полевых цветов. Едва в очаге разгорелось достаточно жаркое пламя, гном забросил туда фрагменты доспехов. Приготовил инструмент, аккуратно разложив его на столе. Сначала черновая работа. Перековка лома в железные слитки, что всегда пригодятся любому кузнецу. Следом он займется выковыванием подков, колесных осей и прочих нужных вещей, пользующихся спросом у караванщиков и обозников. Вскоре над серым пиком раздался равномерный звон молотка. Парящий орел глянул вниз на работающего хозяина, цепко оглядел окрестности и продолжил танец с молодой орлицей. Двух усталых игроков сотник Вуриус встретил сдержанно, но добродушно. Из седого гиганта будто вытащил кто-то злой гвоздь, что пронзал его сердце и душу. Встав из-за рабочего стола, с каждым поздоровался за руку, указал на длинную скамейку. Усевшись, Кроу сразу перешел к делу, мимоходом проведя рукой по висящим на груди наградам. Миф повторил жест наставника, не удержался, гордо покосился на награды. «Земли», — коротко произнес гном, — «Хотим приобрести большой надел, если стража не против». «Не против», — отрезал сотник. «Поддержка тех, кто, не щадя живота своего, сражается за общее благое дело, кто не ради выгоды, а защиты Родины ради тратит свои средства и силы, стража всегда поддержит таких, как вы, воители». «А воительницы где? Надоела им жизнь, поливая да суровая». Если только немного, — улыбнулся гном. Но они вскоре вернутся с новыми припасами и строительными материалами. Что за стройку задумали? Жилые бревенчатые дома, пока числом в четыре штуки, но это только начало. Хотим оживить здешнюю местность, привлечь сюда еще больше путешественников и караваны, чтобы все могли получить здесь отдых, пропитание, ночлег. Хм, и снова благое дело. «Но не без нашей выгоды», — добавил гном. «Это и понятно. Вы ж не умалишенные. Я благодарю тебя, гном Кроу. Благодаря тебе я начинаю менять свое мнение о чужеземцах». «Не все из нас плохие, сотник Вуриус», — произнес Кроу, тряхнув головой. «Есть и хорошие чужеземцы, что всегда стараются помочь, и те, что всегда держат свое слово». «А ты?» «Всегда». «Умру, но выполню обещание». «Пока что упрекнуть тебя не в чем», — хмыкнул Вуриус. «Ладно, выбирайте на дел. Оплата сразу или, если что, могу поручиться за вас, дать гарантию того, что выплатите все сполна позднее». «О!» — подпрыгнул Миф. Рука гнома прижала его к скамье. Кроу тихо спросил. «А если я захочу застолбить, ну очень большой кусок земли?» «Насколько большой?» – сотник открыл карту долины, и ткнул в нее пальцем. «Очерти-ка желаемый кус!» Невольно сглотнув, гном глянул на карту. С облегчением увидел, что вся территория девственно пуста, лишь у поста видны несколько отметок, да и то они относятся к чужеземцу Кроу, показывая уже выкупленную им территорию. Стало быть, пока никто, кроме него, не заинтересовался покупкой здешних земель, иначе появились бы и отметки. Радует, но чем оживленнее становится сторожевой пост, тем интереснее для потенциальных покупателей эти земли. Вот так. Палец игрока осторожно провел черту поперек долины, отхватив от нее весьма солидный кусок. «Тут почитай треть», — удивленно произнес Вуриус, невольно кашлянув от такой наглости. «Треть долины». Планы у меня большие, развел руками гном. Посевы, животноводство, постройки. Понимаю, что замахнулся на очень многое, но даю слово, выплачу все до последнего медика и первую выплату сделаю через несколько дней. Хм, размах у тебя немалый. Впрочем, все гномы такие. Ладно, сделаем так. Я дам поручительство, как и обещал. Но первую выплату сделаешь послезавтра, и она должна быть не меньше двадцатой части от общей суммы. Доверие доверием, но и с меня есть кому спрашивать. А общая сумма составит... Вуриус щелкнул пальцем по карте, черканул ногтем, еще раз щелкнул. Выбранная гномом территория засветилась, мигнула, в воздухе проявилась цифра 470. 470 золотых монет! Сумма огромная, но при этом и крохотная, ведь речь идет о гектарах. Попробуй за такую сумму купить земли ближе к Альгоре, и тебя ждет горькое разочарование. Глянув на гнома и мифа, сотник спросил. Ну что, потянете? Да, уверенно ответил Кроу, потянем. И как только выплачу две трети, могу ли взять еще земли под поручительство? Ого, что ж, выплати для начала, а там и поговорим. Благодарю за доверие, сотник Вуриус. Я не забуду доброты и отплачу тем же. Пока что я в долгу у тебя, Кроу. Ты и твои соратники, первые за долгое время чужеземцы, кого я бы хотел в будущем назвать друзьями. Спасибо. А теперь займемся оформлением бумаг. С большим удовольствием, отозвался гном, не скрывая радости. Только что он сделал огромный шаг вперед. И раз так, Самое время переходить к следующей фазе плана. Заняться бы ей прямо сейчас, но он обещал Мифу немного приключений и подземных земляных работ, а обещания надо выполнять». «Нифига себе!» — присвистнул Миф, глядя, как два стража заканчивают вбивать в землю колья, показавшие края личной земли гнома Кроу. «Треть долины!» «Нам нужна вся долина», — сказал Кроу. «Вся! И чем быстрее, тем лучше». Мы должны работать на опережение. Готов прямо сейчас поработать на опережение киркой. Пошли, пошли, вздохнул гном. Посмотрим на тот домишко, обыщем хорошенько. Ура! Заорал кардмастер и, понизив голос, тихо-тихо прошептал. Гвактал ждет нас. Произноси это слово про себя, улыбнулся гном. Чужие уши повсюду. Лори отписалась, они будут через час с небольшим. Ровно столько времени у нас и есть. Тогда помчались? Помчались, согласился Кроу, и быстрым бегом они направились к холму. По пути гнома глядел места под будущие дома и тихо хмыкнул там вовсю кипели земляные подготовительные работы. Площадки быстро выравнивались, и совсем скоро уже можно будет заложить первые бревна с рубов. Чуть в стороне три столера уже разложили походные верстаки и работали рубанками Из предложенного им местного дерева выстругивая заготовки под будущую мебель. Получивший задание кашемор уже занят готовкой сытного обильного ужина для работяг. А вон и работники-кроу, сгибающиеся под очередной тяжкой ношей. Добытчики. Подземелье встретило их привычным бульканием и журчанием. Как всегда хлюпало под ногами, по сторонам прохода громоздились кучи, еще не убранной на поверхность земли. До нужного им места пара приключенцев добралась без проблем, встретив по пути двух некорокрыс, что всегда плодятся в подобных местах, возникая ниоткуда. Уничтожив мерзких тварей, пошли мимо штаба, продвинулись чуть дальше и вскоре оказались у начала улицы. Граница погребенного в незапамятные времена города Гвактала. Тут они немного подготовились. Зажгли пару факелов, воткнули их у входа, катнули вперед шар светильника, намереваясь и дальше пинать его вперед. Светильник примитивный, без функции левитации, зато горит ярким, но не слепящим светом. Гном держал в руках привычный двуручный молот. Миф вооружился штыковой лопатой, за плечами покачивалась кирка. У ноги бежал серый волк, с другого боку спешил пес. В мешках лишь алхимия, на поясах заряженные картечью и молниями жезлы. Пришли налегке, чтобы унести как можно больше добычи. Часть будущей добычи будет оставлена в штабе. Остальное, не столько приметное, поднимут наверх. Осталось добыть чего-нибудь ценного и интересного. Случай представился быстро. Ровно в том месте, где они повстречали мертвяка с треснутым жбаном вместо головы. Вот уж точно сработала угроза, я тебе в жбан тресну. Миф и треснул. Посреди улицы лежала кучка обгорелого трепья, скрывающего несколько черных костей, несколько монет, ржавый нож, большущая двузубая вилка и обрывок старой бумаги. Там же обнаружилась еще одна некрокрыса, быстро помершая от ударов молота и пару укусов волка. Забрав трофеи, авантюристы с интересом взглянули на клочок бумаги, повертели его, изучили, и с еще большим интересом повернулись к наполовину заполненному землей двухэтажному узкому дому. На бумаге был отмечен тайник в одной из комнат на втором этаже в углу под каменной напольной плитой. Мертвецу уже без надобности, а вот живым очень даже пригодится содержимое тайника. «Я же говорил, сенсей!» – прошептал миф, нацеливаясь лопатой на вход. «Да мишка непростой, я как чуял!» «Посмотрим сначала, что в тайнике!» – остудил его пыл гном, шагая к двери. «Так!» «Я пророю проход до лестницы!» не -е -е -е, мотнул головой Кроу. «Перебьемся! По стене наверх, подсади! Потом затащу тебя наверх!» а как же копка? Еще накопаешься, да сыто, пообещал гном, ставя ногу в подставленные ладони напарника. Тот крякнул, но устоял на ногах. Гном зацепился за верх окна, перехватился, легко подтянулся, втаскивая себя на карниз. Закрепившись там, свесился вниз, ухватил мифа за руку и затащил к себе. Животные остались снаружи, заняв позицию у входа. Если что, предупредят о Выбив гнилую раму, гном с трудом протиснулся в узкое окно, отошел в сторону. Оказавшийся следом внутри миф, обрадованно заулыбался. Все было в земле по пояс. Шустро заработав лопатой, принялся выбрасывать почву на улицу. Гном же зажег еще один факел и бросил его дальше в комнату. Бросил и замер, наткнувшись взглядом на смотрящую на него мертвую женщину. «Мертвяк!» — бодро заявил миф, глядя на врага. «Сейчас мы его...» Тихо, остановил его гном. «Это не просто мертвяк. Глянь на ее грудь. Впалая, дырявая, ребра торчат. Так себе женщина. Ты на кулон посмотри. Хм, зеленоватый. Вроде череп намалеван. Череп в зеленом колпаке. Прикольно». «Совсем не прикольно», пробормотал гном, доставая жезл с картечью. «Встань за мной, доставай жезл. Не высовывайся». Слязгом опустился щит, прикрывший гнома от неподвижно стоящей мертвячки по пояс, погруженный в землю. «Да чего ты, у нее уже уровень смешной, справимся?» «Культ Аньрула», — коротко пояснил гном. «Ась? Блин, забыл?» «О, вспомнил, про него Лори рассказывала. Что-то про воинов КМП и культ Аньрула, бог смерти». «Именно, и пусть у нее шестидесятый уровень, «Врезать она нам может еще как, и проклясть». «Но мы справимся?» «Да», — коротко ответил гном и метнул молот. Тяжелое оружие врезало по впалой груди, отбросив мертвячку назад и показав, что она не засела в земле, просто у нее не было половины туловища. Следом гном бросил факел, уронив его точно на врага, и прыгнул вперед. За ним побежал миф, но едва сделал пару шагов, как из земли высунулась нога и ловко подставила ему подножку. Кардмастер упал и радостно заорал. «Я нашел вторую половину мертвячки! Веду бой!» Кроу не ответил. Он был занят добиванием своей половины, что наконец-то ожила и принялась плести магию, чьи зеленые вспышки уже плясали на гнилых пальцах. Завершить заклинание гном не позволил. Попрыгав на враге, подхватил молот, нанес несколько размашистых ударов, пнул, Проследил, как противник растворяется в посмертной вспышке. И заспешил к мифу, что надсадно хрипел и пытался отодрать от шеи обхватившие ее ноги. Подсобив другу освободиться от душищей хватки, Кроу поднял напарника и вместе они быстро добили дрыгающиеся конечности при помощи молота и кирки. Какие злобные ноги! ошеломленно сказал миф, потирая горло. Схватило, так схватило, но мы молодцы! Кроучи, ты тот амулет с зеленым колпаком взял? Нет, и ты не вздумай, эта штука опасная. Враз проклянет, если не имеешь отношения к культу Аньрула. Некоторые можно держать в руках, но нельзя цеплять к одежде, других даже касаться опасно. Так и бросим, что ли? Ну нет, подхватим тряпкой, затем забросим в какой-нибудь ящик или шкатулку, и в самый темный угол штаба. Ясно. О, тайник! Где копать? Судя по обрывку вот в этом углу, указал гном, повертев корявый план. Вперед! Только осторожно копай, чтобы не разбить ничего. Сделаем. Миф с осторожностью принялся копать рыхлую землю. Вскоре пошли первые находки. Гнилой хлам по большей части. Но отыскалось несколько полезных и условно полезных предметов: пустые бутылки, пара малых эликсиров здоровья костяной браслет, целая связка медных ложек, рама от картины. Все загружал себе в рюкзак гном, благо обладал такой силой, что мог еще долго не переживать о лимите грузоподъемности. Обнажив плиту, ничем не отличающуюся от соседок, проверили по плану, отсчитали, убедились в правильности выбора и аккуратно поддели ее, приподнимая один край. В этот момент Кроу отстранился, скрестил руки на груди. Застывший миф вопросительно уставился на гнома. «Действуй», — подбодрил тот. «Вскрывай тайник, доставай содержимое, но осторожно». «Так», — забормотал миф, поняв, что ему устроили внезапный экзамен. «Мы еще не дочитали до этого места в учебнике». «Прояви смекалку и здоровую логику», — пожал плечами гном. «Давай, дерзай». «Мы, конечно, дерзкие», — забубнил ученик, плюхаясь на пузо и заглядывая в темную щель. Но так жить хочется. Так, так, логика, смекалка. Натянутых нитей не вижу, ничего не светится, не щелкает, не тикает. Вроде все в порядке. Кроу молчал, с интересом наблюдая. Ничего опасного не видно. И не пахнет ничем таким и этаким. Таким и этаким, беззвучно повторил гном, скрывая улыбку. Ладно, вскрываю. Миф осторожно поднял крышку чуть. Ничего не случилось. Обрадованный, он потянул плиту дальше, ставя ее вертикально. Щелк. В грудь ученика влетел небольшой арбалетный болт. Ошеломленно поглядев на свою пронзенную грудь, миф потрясенно прошептал. «Опа! А он еще и отравленный! И прямо в сердце засадили мне смертельную иглу!» «Антидот! Сейчас!» «Стоп! Сначала болт выдерни! Он же источник яда!» «Точно! Хлоп!» О, а наконечник еще и зазубренный. Пей, есть. Проделав все необходимые манипуляции по спасению цифровой жизни, миф расслабился, вытер лоб грязной рукой, победно улыбнулся и со словами «почти не облажался», сунул руку в нишу под плитой. Щелк. Ох, с еще большим потрясением миф уставился на руку, захваченную челюстями мощного устройства. Капкан, медвежий. И снова отравленный. А капкан-то зачем ядом смазали? Кроучи, помоги! Сам, отрезал наставник. Капкан еще и нацепи, не могу разжать. Дергай, хоть вместе с мясом, живо! Раз, никак, раз, не идет, раз, о! Так, антидот, зелье здоровья. Фуф, на этот раз парень лег плашмя около тайника, потеряв к нему на время всяческий интерес. Они тут вообще озверели? «Каждый защищает свое имущество», — усмехнулся гном. «Подъем, продолжай». «Да что-то вот прямо как перехотелось». «Давай-давай, такой опыт дорогого стоит. Но я думаю, сюрпризы закончились. Доставай добычу, а я скажу, что ты сделал не так». «Ок». Пока миф с предельной осторожностью тянулся к тайнику, гном пояснял. «Вскрывая тайник или сундук, старайся держаться сбоку» чтобы смертельные подарки мимо пролетали. Обычно одевают специальные маски, фильтрующие яды, и очки, если кислотой брызганет. Потеряешь зрение минуты на три, считай, покойник. Обезвредив первую ловушку, раньше времени не радуйся. И внутрь не руку суй, а какой-нибудь щуп. Сгодится любая палка или арбалетный болт. Это азы, понял? Так точно. Спасибо за науку. А вот и оно. Деньги, денежки. 6 золотых монет, 14 серебряных. Золотое кольцо с плюс 5 к выносливости и плюс 10 к интеллекту. Можно его мне? Можно. По статам для тебя идеально. Уровень подходит? Подходит. Еще тут три магических свитка. Огненный шар высшего ранга, каменный град того же уровня и среднее исцеление. Еще пачка писем в шкатулке. Ерунда, в общем, на растопку. Это ты зря, не согласился гном, забирая письма. Немало важного скрывается в таких документах, что еще там? А все, нету больше ничего. Неплохой улов, кивнул Кроу. Я возьму письма и три золотые монеты. Это нам, Слори, остальное тебе саму. Круть! А теперь скажи, что ты думаешь, о торчащей в окне отвратной Харе. Миф крутнулся, глянул в окно и охнул от удивления. На авантюристов смотрела мертвячая голова на подозрительно тонкой шее. Смотрела зло, безмолвно корча рожи, свирепо надувая щеки и выпучивая глаза. Голова странно дернулась и ровно двинулась мимо окна, слишком ровно. «Всегда оглядывайся», — нравоучительно заметил Кроу. «Всегда, не реже раза в пять секунд, даже если ты в личной комнате сидишь. Заведи такую привычку, и однажды она спасет тебе жизнь. И всегда прислушивайся». «Слышишь же, собака с волком, как рычат, предупреждают нас!» Опять ложанулся, вздохнул Миф, чуть паник, но тут же вновь оживился. «А чего голова с такой шеей смешной? И чего так ровно проплыла? Он по стене пополз? Глянем!» Глянули, изумленно уставились на стоящего посреди улицы очередного безголового мертвеца, держащего в руках копье с насаженной на него головой. Копье наклонилось до земли, голова зубами подхватила дужку старого фонаря, мертвяк дернул копье вверх и замотал им из стороны в сторону. «Сигнала подает, гад мертвячий!» — взвился миф. «Ласточкой в окно!» Гном был в доспехах, с щитом и молотом, но из окна вылетел с куда большим изяществом, чем миф. Слязгом приземлился, метнул молот. Мертвяка шатнула от очередного взмаха, молот прошел мимо. Упавший за ним ученик выкрикнул приказ, и волк с собакой бросились на врага. Повисли на руках, стиснули челюсти, горловой рык эхом заполнил улицу. Мертвец не удержал копье, и голова вместе с фонарем рухнула на землю. Звон стекла, вспышка, мертвяк задергался, выставил руки, поспешил к лежащей в горящей луже головушке, что пыталась задуть пламя. С дезориентированным противником справились в два счета. Подхватили несколько монет добычи и старый кожаный ремень. Уставились в глубину неизведанной улицы, откуда надвигалось несколько огней и слышался заунывный вой. «Успел все же вызвать подмогу», — буркнул Миф, злопиная кучку земли. «Нам лучше, успеем подготовиться. Жезла на крайний случай. Держи веревку и привязывай вон к тому фонарю». Устроим-ка им массовую спотыкалку. Когда гнилая и хромая рать погибших и обратившихся жителей добралась до места, откуда подавали сигналы, их ждал лишь пылающий факел, вонзенный в кучу земли посреди улицы. Потоптавшись, покрутив головами на хрустящих шеях, немного побормотав и повыв, рать из шести мертвецов 70-го и 80 уровня двинулись к факелу. Прошли несколько шагов, до факела оставалось всего ничего, но тут прямо перед ними в воздухе зазвенела туго натянутая веревка. Спотыкалка сработала отлично, пятеро из шести зомби запнулись и рухнули, повалив друг друга. Шестой, двигавшийся на одной ноге, сумел перепрыгнуть веревку и торжествующе закрутился на месте, размахивая руками и озираясь. Но он не посмотрел наверх где на краю крыши возникла массивная коренастая фигура гнома, держащего над головой тяжелую каменную плиту. Шлеп! Рухнувшая плита с хрустом придавила всех шестерых. Спрыгнувший следом гном приземлился точно в центр шатающейся плиты, добавив к ее весу свой собственный. Его сапоги содрали корку грязи, частично обнажив надпись «Лучшие ароматы Гвактала». Шутово знает, какому дельцу могла понадобиться столь тяжелая и большая каменная реклама, но этим дельцом точно был гном. Выскочивший из укрытия миф бросил веревку, подскочил к плите, подсунул под нее жезл и, как и договаривались с наставником, сделал ровно один выстрел каменной шрапнелью. Оббежал плиту, повторил процедуру с другой стороны. Оббежал, снова повторил, старательно обрабатывая воющих зомби. Издалека миф походил на повара, что с помощью шприца добавляет в пирог забытые ингредиенты. Но начинке каменного пирога такой изюм совсем не понравился. Плита заходила ходуном, начала опрокидываться, Кроу не позволил. Подпрыгнув, ударил в плиту ногами, опять прижимая ее к земле. Подбежавшие питомцы с рычанием хватали скребущие по земле вражеские конечности. Кроу помогал им ударами молота плющи когтистые ладони, а миф немного потыкал обломком копья, оставшегося от безголового сигнальщика под плиту, послушал проклинающие стоны, после чего показал наставнику небольшой предмет и вопросительно глянул. «Швырк!» Орудующий молотом гном отрицательно качнул головой. Взрывное зелье, пусть небольшое и маломощное, Но тратить его на обездвиженных и серьезно подраненных противников просто жалко. Справятся и меньшей ценой. И справились. Вскоре плита перестала шевелиться и ровно легла на мостовую. Исчезли тянущиеся из-под нее руки с противно зеленоватой кожей и черными обломанными ногтями. Чуть подождав, гном подцепил плиту, перевернул, глянул на лежащие предметы. Со вздохом пробормотал. «Хоть что-то». «Вижу деньги и что-то еще». Находок оказалось немало, все обладали какой-то ценностью, но были рядовыми. Старая одежда, обувь, несколько медных и серебряных колец, серьги, головной костяной ободок, медные браслеты, карманные и серебряные часы, бронзовая чернильница, два кухонных ножа и один искусственный глаз. Забрали все. Миф нацелился пройтись по подземной улице дальше, Но гном его решительно остановил и ткнул пальцем вверх. Кручи! взмолился бедный миф. «Строго по плану идем, помнишь?» — напомнил гном. «Ударимся только в приключения, потеряем остальное. Так что у тебя есть 20 минут, чтобы поорудовать лопатой на первом этаже вот этого дома. Хоть что-то». «Там точно есть некрокрысы». «Понял. А ты?» а я пошурую за углом, вот в этом тупичке, заваленном землей, вдруг тоже чего найду. В штаб они ввалились через полчаса, нагружены добычей и пропитаны впечатлениями. Настоящие приключенцы-добытчики. Термин «приключенцы-добытчики» утвердил гном, пояснив, что надух не переваривает тех, кто лишь порхает, как стрекоза, но не работает, как муравей. Кроу всегда относился к тем, кто сражается только ради фана, с некоторым презрением. Хочешь сразиться с огненными великанами Ямгуха? Иди и сразись. Но не забудь притащить потом в город до предела заполненной добычи рюкзак, а не только дымящуюся голову несчастного переростка. Миф ничуть не протестовал против прибавки добытчик и жадно впитывал драгоценные крупицы знания, стараясь не допускать прежних ошибок и по возможности вести себя как смекалистый наставник. Разгрузившись в штабе, наскоро рассортировали добычу. Развесили найденные картины, расставили горшки и кувшины, стопки посуды, разложили столовые приборы. Установили притащенный с собой вместительный шкаф, развесили в нем интересную одежду, несколько шелковых рубах, шарфов, курток. Вся одежда давала плюсы только к внешнему виду, но и такой гардероб однажды мог пригодиться. Разноцветных кирпичей не отыскали, но гном не сомневался, впереди много таких находок. Весь железный хлам и прочий мусор, включающий в себя немало камней и земли, вытащили на поверхность, с облегчением свалив во внутреннем дворе. Лукри оторвался от книги, привстал, но Кроу махнул рукой и велел отдыхать. Его рабочие будни начнутся с завтрашним рассветом. Раздевшись на бегу, миф с разбегу нырнул в бочку с водой шумом заплескался, смывая с себя подземную грязь. Выбравшись, нацепил белую рубаху, серые штаны и белый передник, приглаживая волосы, рванул к кашемору. Забрал оттуда два блюда с булочками, метнулся к прилавку, начал открывать ящики, доставая товар. На сторожевой пост как раз входил большой грузовой обоз, и Миф спешил подготовить все до момента, когда оголодавшие мужики рванут за вкусностями. С глубоким одобрением, поглядев на действия помощника, Кроуз бросил железный хлам рядом с первой кузней. Вторая кузница разместилась под землей, в очищенной от нежити сторожевой башне. Но пока гном не хотел сидеть под землей, слишком много дел тут, на поверхности, да и дел хватает неотложных. Замочив принесенную с собой простенькую одежду, Наскоро простирал ее в мутной воде, сполоснул в чистой, бросил на камни сушиться. «Так, что дальше? Где его материалы, которые должны прислать Лори саму?» Едва подумал, как полыхнула мирная синеватая вспышка, на траву рядом с домом на холме тяжело легли бревные доски. Будто услышала его мысли «Ведьма!» Идти к бригаде плотников не пришлось, мужики не слепые. И старшина уже сам шагал навстречу, довольно улыбаясь и потирая руки. Еще бы, сразу видно, что мужик дельный и без дела простаивать не любит. Чем быстрее закончит одно дело, тем быстрее смогут взяться за другое, а это дополнительный заработок». Они коротко пообщались и кликнутые старшиной плотники подступили к бревнам, начав таскать их к месту работ. Успевший покопаться в огромной посылке, Кроу протянул старшине небольшую холщовую сумку, пояснив, Хорошие зелья бодрости, в подарок 50 пузырьков. «Примем», — не скрыл радости старшина, забирая позвякивающую сумку. «Бодрость и неутомимость в работе лишними не бывают, хозяин. Обед? Скоро будет», — кивнул Кроу, — «я позову». «Будем ждать, а пока бревна перетащим». Вернувшись к холму, гном начал таскать через стену столы и лавки, расставляя их у самой стены в длинный ряд. Столов поставил с запасом. Закончив с этим, сбегал на кухню, попросил Кашемора отнести на столы кушание для 30 хороших едоков. Заодно справился о сегодняшнем меню. Каша, похлебка из куропаток, булочки и пирожки с яйцами, соленья привозные, чай или кофе на выбор, мед. Сытно и даже солидно. Вскоре еда оказалась на столах, и гном позвал строителей, а заодно и своих работников. Не забыть кликнуть и мифа. Да и сам решил отобедать. Наскоро умывшись, присоединился к рассаживающимся едокам. Шлепнул по руке потянувшегося к пирожку мифа, подбородком указал на вставшего старшину плотников. Сложив руки на груди, тот начал короткую молитву, само собой обращенную к светлому божеству. Закончив, степенно уселся. Кроу первым взял ложку и зачерпнул кашу. Его примеру последовали остальные, и над столом повис неумолчный стук ложек. Громко превознося умения повара, Кроу не забывал поглядывать по сторонам, отслеживал проходящих мимо стражников, быстро оценил двух закутанных в зеленые плащи путешественников, опирающихся на длинные посохи, остановившихся на посту, чтобы пополнить фляги. Его ложка замерла, когда по дороге рядом с постом бодро прошагали три младших жреца богини Ивавы, Вечно спящий и всеми любимый Проводив жрецов взглядом, чуть повернулся Проследил за пролетевшей курьерской повозкой Запряженной двумя страусами Миф, давясь похлебкой, старался не отставать Втайне мечтая увидеть что-то или кого-то первым И указать на это глазастому сенсею Но пока у него не выходило Кроу первым увидел подошедших трех обозников Вставших у стола «Доброго дня, путники!» – пристал гном. «Чем помочь?» Обозники народ, не смущающийся, сходу перешли к делу. «Такой обед почем будет?» Вспомнив меню, гном примерно оценил его, накинул сверху чуток и сказал. 15 медиков. Каша, похлебка, булочки, пирожки, соленья, чай или кофе на выбор». «Кому платить?» Решение было принято мгновенно. Кроу протянул ладонь, указывая другой рукой на свободные лавки. Обозники стянули шапки, отдали требуемую сумму, плюхнулись за стол, подтянули к себе миски с кашей и жадно принялись за еду. Стука ложек прибавилась, а следом подошло еще трое мужиков и, заплатив, присоединились к пиршеству. Не успел гном часть медиков положить в карман и часть отдать мифу, у стола оказался седой старик. Человек в многократно штопанном сером одеянии. Тяжело опирается на сучковатый посох, подслеповатые глаза мутно глядят на мир. Ноги в потрепанных лаптях, вместо пояса обрывок веревки. В свободной руке пустая глиняная плошка. «Бродяга! Нищий!» Указав на стол, гном произнес. «Садись, старче, отведай, чем Бог послал». «За душой не медика, добрый чужеземец!» Проскрипел старик. «С тебя денег не возьму». «Садись, покушай. Мое имя Кроу». «Да благословят тебя светлые боги, добрый чужеземец! Имя мне Лепий Бродяга, и я не забуду твоей доброты!» Усевшись, старик дрожащей рукой подтянул к себе булочку, жадно вдохнул аромат свежего хлеба, схватился за ложку. Брошенный посох прислонился к столу. Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с лепием-бродягой. Встав, гном сходил во внутренний двор, выбрал из постиранных вещей пару штанов и рубаху, вернулся к столам и аккуратно положил все рядом со стариком. В дар пояснил коротко и вернулся к каше. От всего сердца благодарю, друг Кроу, благодарю! Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с лепием-бродягой. Не за что тут благодарить, Лепий. Путь твой тяжел. Так скажу, коли хочешь остаться, будет тебе место для сна и пропитания». «Без дороги прожить уж не смогу. И хотел бы остаться, да не могу. Ноги хоть и старые, а сами к тракту тащат. Судьба моя такая, бродяжная и нищая». Что ж, Кроус греб со стола десяток булочек, добавил пяток пирожков, Уложил все поверх даренной одежды. Возьми с собой, и еда придаст силы. Благодарю, благодарю, добрый Кроу. Не за что тут благодарить, повторил игрок. Кого встретишь из бродяг попутных, каждому передай, что на посту Серый Пик они всегда найдут бесплатную еду. Передам, склонился в полупоклоне старик. Отвернувшись, гном дал старому бродяге поесть, сам не забывая о каше и похлебке. Когда наевшиеся работники и строители, сыто отдуваясь, встали из-за стола, проводил их добрым напутствием, заодно выдав своим работягам задание и подсел к старику, поспрашивал о дороге и встречных. Из полезного ничего не узнал, разве что общие сведения о том, что дороги вновь ожили, опять безбоязненно потянулись в путь караваны и обозы, Когда отступила угроза серых орков. Погибших много, разорено немало деревень, но уже начали отстраиваться. Кроу порадовался за себя, вовремя он перехватил бригаду плотников. В это время те без работы в здешних местах не останутся. Чуть отдохнув, старик отправился дальше, раскланиваясь с каждым. Вскоре он скрылся вдалеке. Огном и миф повернулись к вспышке, ознаменовавшей возвращение двух подруг. Лори и Аму вернулись на серый пик и, судя по их довольным улыбкам, вернулись не с пустыми руками.